Глава 8. Переселение душ. Следующая история, к которой я приступил, была не менее курьезна. Началась она почти шокирующая для меня: с отделения патолога-анатомов. Вы когда-нибудь видели, как обрабатывают трупы? Нет? А как проводят полную медицинскую экспертизу? Скажу я вам весьма нелицеприятное зрелище. Описывать подробности не буду. Не буду прибегать к дешевым трюкам всяких там мастеров пера. Надо бы в кавычки поставить эти два слова, но я промолчу, а вы улыбнетесь. Так вот, скрывал я череп. Признаюсь, сам не орудовал пилой и прочими инструментами, только наблюдал, ждал изъятия. Чего? Того самого чипа, который вживляли всем имеющим доступ к секретным материалам сотрудникам концерна «Заслон» а также испытуемым в лаборатории ЦКМС. Аббревиатура расшифровывалась как «Центр конвертации ментальных сигналов». Да-да, есть реально такое заведение. И много чего еще, что вас может не только удивить, но и шокировать. А причиной явилась следующая история. Чип, который был вживлен в этого персонажа, был последнего поколения. Вернее, он даже не был серийный, он был экспериментальный. У него, кроме привычных функций коммуникации, была еще дополнительная фишка. Он был как бы самообучаемый. Чип был снабжен специальным блоком, который имел для непосвященных странное название. КНС-МД. Конвертер нейронных сигналов в ментальной дубли. Попробую объяснить, что это такое. Если не сильно заморачиваться, будет выглядеть так. Вот скажите, насколько сложная машина должна быть, чтобы заменить мозг человека? Сразу стал проглядываться горизонт уровня сложности, правда? Так вот, как-то мне на ум пришло, чего это вдруг мы все время хотим сделать технику, в частности компьютер, превосходящий мозг человека. Да, признаю, по скорости решения специальных и узкопрофильных операций, техника, созданная мозгом, превосходит его. По сути, мозг создал себе помощника». Но подумайте, если мозг сам является хозяином положения, то он никогда не создаст нечто такое, что или кто гадает вполне реально, будет умнее него. Во-первых, сработает инстинкт самосохранения. Во-вторых, мозг не может создать что-либо больше самого себя по всем параметрам. Потому как сработает, как я называю, эффект фонарика. В прикладном варианте это выглядит так. Фонарь не может сам себя осветить так и мозг не может самого себя создать. Потому что, пока он будет создавать, станет хоть немного, но умнее, скажем так. Это как притча, в которой нельзя обогнать черепаху. Тут я должен пояснить кое-что важное. Мы снимали этот чип не для того, чтобы кто-то не смог его украсть или считать с него информацию. Уж тем более не для того, чтобы мы считали хранимое в нем. Хотя анализ проводился всегда — Ведь стопроцентной гарантии от вторжения извне не может быть. Чип сам по себе хоть и может работать автономно, но без серверной станции, к которой он привязан невидимыми нитями. Он прототип компьютера без связи с глобальной сетью, без связи с серверами, облаком хранения информации и обновления. То есть, как вы поняли, чип — это маленький компьютер, модем и мобильный телефон со всеми наворотами этой техники в мини-варианте. Кроме того, дистанционно в него не только можно загружать информацию, не только из него выгружать, но и стереть ее. Мало того, из-за нейронной составляющей его можно растворить в кислотах, коих достаточно в жидкостях, благодаря которым функционирует наш организм. Еще пару слов по поводу секретной функции этого чипа. Получая сигналы мозга, чип оценивал их по степени значимости и складывал из этого ментальную картину образа человека. То есть, скажем так, он не просто обучался, он оценивал значимость сигналов, проходящих по нейронам мозга, по силе, скорости реакции и последующим ответным реакциям. Он собирал не просто информацию о человеке, чип формировал дубль психологического образа личности, будучи перенесенным в другое тело, в другой мозг. С помощью чипа можно будет воссоздать эту личность в другом теле. Однако и это не последнее слово техники оказалось. В дальнейшем задумались, а как мы запоминаем? Как в нашем мозге хранится информация генетическая, переданная нам по наследству? Можно ли на нее повлиять, изменить? Оказывается, можно. Все наши воспоминания, реакции, мыслительные алгоритмы – Это электронно-химические процессы в организме, непосредственно в мозге. А генетическая идентификация, присущие черты менталитета и психики, уже сложена из поколения в поколение физиологическая система, которая переносит на поступающие раздражители именно те реакции, которые в процессе эволюции родовой линии доминировали над остальными по причине необходимости для выживания. То есть человек, соответственно, группа, род, племя, народ, живущий в определенных социальных или климатических условиях, адаптируясь под эти условия, принимал не только внешние черты и какие-либо навыки, но и структуру работы нервной, а главное – мозговой системы. Суть вы поняли, повествование не об этом, поэтому вернусь в русло изложения. Так же, как можно считать информацию с жесткого диска, с кабеля передачи данных или вовсе бесконтактно, подключившись, например, к радиоканалу или сети Wi-Fi, точно так же можно подключиться к центральной нервной системе человека и, соответственно, считать информацию из мозга. Методом обратной генерации можно и записать туда. Это на первый взгляд нечто удивительное, а по сути все это электрохимические реакции. Естественные, как бы привитые эволюцией электрохимические реакции, изменяющие ваше настроение и биологические свойства под воздействием музыки, алкоголя, страха, полового влечения и так далее, можно вызвать принудительно. Теперь я задам вопрос, что есть вы? Я не ошибся, никто, а что? Потому как вопрос доводится до правильного понимания так, является ли часть тела вами? Например, если одна часть будет тело без головы, представьте, если бы ваша голова жила автономно от тела, как голова знаменитого профессора в не менее знаменитом романе гениального автора. Допустим, тело без головы мумифицировали бы и сделали бы экспонат. Ведь есть музей из таких человеческих останков, а то и всего тела человека. Какая часть считалась бы наблюдателями вами? Все тело без головы? Или только голова? А какая часть была бы вами для вас? Безусловно, ваша личность была бы в вашем мозге. А теперь представьте, что ваша личность, как нематериальная составляющая, будет перенесена в другое тело или вовсе в компьютер. Вы думаете, это фантастика? Уверяю вас, такое в концерне заслон реальность. Так вот, что является вашей личностью? Все, что находится в вашем мозге, как когнитивная составляющая – или тело, частично или все. Тогда следующий вопрос. Если ваша личность – информационно-духовная составляющая вашего тела, то после смерти тела не сохраняется ли часть вашей личности в фотографиях, видеозаписях, в вашем творчестве, в воспоминаниях о вас? Вы скажете, что, скорее всего, нет, ведь это воспоминание кого-то и так далее. Хорошо. А если вся информация, собранная о вас в течение жизни с помощью того же чипа, будет вложена в специальную программу, которая смоделирует из собранных данных ваш образ, ведь подобное уже делается, не будет ли это вашей личностью в другом носителе? Ведь тело обеспечивает жизнедеятельность мозга, а мозг – прибор, в котором живет и развивается, ведет деятельность ваша личность. Вот такое простое сравнение». Да уж, пора бы и вздохнуть. Согласитесь, если ваш мозг изменить, снять с него всю информацию и загрузить другую, как компьютерную программу, то вы уже другой человек, другая личность, ведь так? Так вот, на этом объекте проводились опыты, а после в мир выводились такие личности. Сейчас вы скажете, мол, для чего это делается? Делается это прежде всего для политических и военных целей. Это новая реальность, еще один элемент борьбы за власть и управление миром. Зачем нужно кого-то покупать, изменять внешность, шпионить за кем-то, когда можно сделать следующее? Взять важного политика международного значения или главу какой-нибудь разведслужбы и вселиться ему в мозг? Тогда ваше сознание, ваша личность будут у него в голове. То есть он станет вами. Вернее, вы станете им. Фантастично? На самом деле такое есть уже. Да-да, подобное пытались осуществить в программе МК-Ультра и схожих, более засекреченных программах, нежели этот эксперимент ЦРУ. Следующая встреча у меня состоялась с главой именно той спецлаборатории на ОЗА «Слон», той, на которой проводил эксперименты внезапно умерший научный сотрудник. Встретил меня мужчина европейской внешности, смуглый, чисто выбритый, ниже среднего роста, одетый в профессиональный спецкостюм, больше походивший на одеяние бойцов Синобино Моно, в международном лексиконе известный как ниндзя. Я принял в расчет мое первое впечатление, ведь ниндзя – разведчик-диверсант, шпион, лазутчик и наемный убийца в средневековой Японии. Мы уже заочно были знакомы. И он, конечно же, знал о мотивах моего визита, интересующих меня вопросах. После приветствия он пригласил меня прогуляться по парку предприятия и стал рассказывать о поразивших меня технологиях, рожденных в его вотчине. Да, ради безопасности они есть. Двойники? Представьте, как изменятся возможности если вселиться в мозг главе спецслужбы, например, того же начальника охраны президента. Ведь следующий шаг – доступ к президенту. А теперь я вам кое-что скажу, чему вы будете удивлены. Такое осуществляется уже давно. Поэтому, получается, одна организация уже проникла во все значимые секретные службы во всем мире. И она с помощью этого процесса Такой манипуляцией управляет всем миром. И все, что вы видите, это большой спектакль». Он заметил мою ироничную улыбку, остановился, держа руки за спиной, и посмотрел проницательно на меня. «Вы думаете, я бы стал рассказывать вам об этом, если, во-первых, вся наша деятельность не была бы санкционирована на самом верху, а во-вторых, если бы на это не дали бы резолюцию там же?» Я тоже внимательно изучаю движение его зрачков, смотря на него сверху, так как он был ниже меня, с очень серьезным лицом кивнул. — Извините, мне кажется, вы тоже в какой-то мере не полностью понимаете картину. Без этой резолюции я бы не имел бы допуска вести опрос, если понадобится и допрос на режимном предприятии. На это он цыкнул, немного качнул головой и, продолжив движение, смотря перед собой с чуть опущенной головой, стал рассказывать, хотя это больше походило на рассуждение. «Все бы в этой истории, может, и было ничего. Хотя, конечно, это секретно и шокирующе, но не столь значимо, если только не вживлен был бы этот чип ученому, физику мирового значения. В наших секретных документах он значился под кодовым именем «Боб Марли». Кодовые вымышленные имена секретным агентам, уж тем более ученым, назначались всегда, во всех службах. В этом нет ничего удивительного. Здесь же, дабы не делать объект строго режимным, мы подходили к этому вопросу творчески. Нами в этой программе была взята манера творческая. Тут я, Пасхов, должен как бы пояснить. Я, публикуя свое расследование, не могу рисковать, по моральным принципам, судьбами, даже жизнями участников программы исследования. Этот тип, по секретном имени которого мы только что говорили, тоже работал в соавторстве с главой лаборатории, с кем я вел беседу, создал такую программу – метод перемещения оцифрованной формы сознания с помощью тех самых квантово-запутанных пар. Несколько слов придется сказать о временах былых. Началась эта история за пару лет до этих событий. Если брать определенную точку отсчета, то это момент, когда его друг оказался в той самой психиатрической больнице. Как вы уже поняли, он и был его коллегой, который ходил по всем инстанциям в то время, когда известный нам уже персонаж лежал в психиатрической больнице и всем доказывал, что существует такой метод проникновения в сознание. Причем он доказывал, если мы можем проникнуть с помощью этого метода в миры, то и они оттуда могут к нам проникнуть. Ой, вы же эту историю практически не знаете. Но суть поняли. Наш герой после изобретения своего метода оцифровки сознания изобрел метод перевода его в те самые позиции движения спина квантово-запутанных пар, отправку его на расстояние то есть влияние на другие запутанные пары частиц и конвертация в обратном процессе. Если сложно, объясню так. Например, снимают вас на видео и отправляют за моря и континенты, а там смотрят на экране. А в его методе записывают ваше сознание, отправляют на расстояние и записывают в мозг клона, и вы уже в том теле. А именно то, что я описал по последней методике, отправляют необычными каналами связи, а именно этой неведомой связью квантово-запутанных пар, о которой я писал в самом начале. Суть в том, что таким методом ваше сознание можно отправить в любые дали космоса, и там, если найдется нечто подобное человеку, ваше сознание в виде квантов запишется в мозг тому существу. Может и смешно, и неправдоподобно, однако это и есть вера в божественное переселение душ, и вселение Святого Духа, в это-то вы верите.